Владимир Купченко Отец Александр предложил мне показать музей Духовной Академии в Загорске, и я просил разрешения взять с собой молодого поэта Юте и его жену. Приняты мы были по высшему разряду. Отец Александр сам сопровождал нас по музею, закрытому тогда для посетителей с улицы. В залах нам встретились лишь две-три группки интуристов. И по самой лавре. А потом пригласил в местный ресторан, где заказал бутылку водки, какую-то закуску и сам наполнил граненные стаканы. Большая группа французов, сидевших неподалеку, с интересом наблюдала за этими действиями русского священника в рясе, с крестом и значком Духовной Академии на груди. Я обратил внимание отца Александра на этот интерес. Он усмехнулся. «Пусть смотрят!» и, произнеся тост, единым махом опорожнил свой стакан. Вообще он не чуждался земных радостей, но в то же время спокойно относился к разным бытовым невзгодам. Я тогда весил 90 КГ, боялся растолстеть и был покорен полным безразличием к проблеме куда более полного отца Александра. Какое это имеет значение? Владимир Леви. Иногда Александр Мень внутренне мною сравнивается с ядерным реактором. Ощущение это возникло сразу, с первого приближения. Сверхэнергетика, сверхпроникающая лучеспособность. Влияние силы невероятной, доступное восприятию лишь какой-то частью своего спектра, укладывающейся в рамки нашей ограниченности. Какая-то сверхфизическая реальность, связанная с личностью отца Александра и его миссией, несомненно, давала и дает о себе знать. Это не устают подтверждать и те, кто общался с ним, и те, кому его увидеть не довелось. Напомню один эпизод, я о нем, кажется, рассказывал уже. В 1985 году в Болгарии я встретился с астрологиней Р, пользующейся известностью в узком кругу тамошних оккультистов. Женщина это ничего не знала ни об отце Александре, ни о моем с ним знакомстве. С достаточным скепсисом, относясь к астрологии, я как-то спросил ее, может ли она заочно что-то сказать о человеке, дату рождения которого я ей назову. Ну, например, 22 января 1935 года. Сам не знаю, почему вдруг назвал день рождения Александра Мене. «Хорошо помню», — сказал безо всякой аффектации, никакого эмоционального подтекста, по крайней мере, сознательно, не вкладывая, и даже не глядя на «Р», которая находилась в другом углу комнаты и глаз на меня тоже не подняла, а углубилась в свои астрологические таблицы. «Сейчас попробую посмотреть». Секунда, другая, и вдруг уверенный ответ. «Этот человек имеет огромное значение для России». И для всего мира очень большое значение. Духовная звезда, гений, совершенно чистый человек, нравственно безупречный. Трагический финал жизни. Последняя фраза после некоторой заминки. Общее потрясение мое услышанным как-то примяло ее значение, да и сразу, наверное, как всегда, пошло вытеснение, внутреннее отодвигание темы смерти. Почему? Как, далекая от российских дел и от христианства, жительница Софии мгновенно увидела вдруг значение и судьбу человека, даже имя которого ей открыто не было? Неужели только по дате? Немыслимо. В этот же самый день родились тысячи прочих. Как-то все же почувствовала через меня, спросившего. Но я в то время, хотя уже и встречался с отцом Менем, истинной роли его и духовной величины не осознавал тем паче не ведал ничего о финале. Особые оккультные способности «Р»? Ясновидение? Ничего не могу об этом сказать. Знаю только, что во множестве других случаев она путалась и блуждала в туманно-общих формулировках, ошибалась и изворачивалась, шарлатанила вольно или невольно, как и практически все известные мне ее коллеги. Но тут случилось с очевидностью исключение. Я уверен теперь, что причинный луч, произведший эту экстрасенсорную вспышку, пришел от самого Александра, от его горней сущности, надпространственной и надвременной. Сергей Малкин У моих родителей и старшего брата был духовный отец, протеерей Николай Степанович Педошенко. Он был за штатом, проживал в квартире сына на пятом этаже хрущобы. У него было больное сердце, и он не выходил из дома, так как самостоятельно подняться пешком на пятый этаж не мог. В конце года мне рассказали, что отец Александр навещал отца Николая и что они взаимно исповедовались друг другу. Весной следующего года протеерей Николай скончался. Отпевали его в храме святителя Николая в Кузнецах. На отпевании пришел отец Александр Мень, но его не пригласили сослужить при отпевании. Он смиренно стоял вместе с мирянами. Это единственный случай, когда я непосредственно, не по телевизору, видел отца Александра. Андрей Мановцев Знакомые, которым было известно, что я был в приходе отца Александра Меня, досаждали мне вопросами о его убийстве. Собираясь в гости к таким-то, я уже знал, обязательно спросят. Собираясь к другим, знал, не только спросят, но и станут намекать, клонить в известную сторону, мол, совсем не КГБ это нужно было. Один православный задал вдруг вопрос, «Правда ли, что отец Александр благословлял принимать буддизм?» Я так ошалел на него посмотрел, что этот человек поторопился дать объяснение, мол, один его знакомый буддист ездил к отцу Александру и взял у него благословение. По-моему, это восхитительно. Только российский человек станет считать, что является буддистом по благословению православного батюшки. Я ответил, «Знаете, прекрасно все представляю». Он приехал, отец Александр не прогнал его, а поговорил доброжелательно. Вот и все. Зоя Масленникова Терпение у батюшки неимоверное. Как-то он заболел. У него что-то вроде кисты, и она воспалилась. Боль была адская, температура поднялась под сорок градусов, а он служил и еще поехал в Москву на требы. Всю ночь горел, от боли не мог сомкнуть глаз, и чтобы не терять времени, работал над библиографией к новой книге. Утром жена вызвала скорую помощь, его увезли в Загорскую больницу, вскрыли кисту, хотели оставить лечиться, а он ушел из больницы и один добрался домой. А на следующий день опять служил. Сказал, что не приедет, если только не сможет дойти до двери. Елена Мень Как-то отец приехал из республиканской детской больницы в подавленном состоянии. Это было так на него не похоже и говорит, «У меня умерла там девочка лет шестнадцати. Она была так на тебя похожа». Видимо, он причащал ее перед смертью. Мариам Мень. Родители моей мамы, моей дедушка и бабушка, жили в Грузии, в Тбилиси. Однажды, где-то в конце семидесятых, дядя Алик впервые приехал в этот город и остановился у моих дедушки с бабушкой. На следующее утро дедушка собрался провожать его по незнакомому для него городу. Но дядя Алекс сказал, «Вы меня только до площади доведите какой-нибудь, а дальше я сам». Дедушка так и сделал, проводил его до ближайшей площади, и они распрощались до вечера. Вечером дядя Алекс вернулся. А надо отметить, что место, где жил мой дедушка, было необычным. С центрального проспекта нужно было свернуть в арку а дальше шел длинный-длинный, похожий на итальянский двор, и в самом конце этого двора был двор моего дедушки. Чтобы попасть туда, надо было пройти этот длинный двор насквозь. И вот, вечером, мои дедушка с бабушкой и все соседи видят. Возвращается отец Александр, идет по этому длинному двору, а за ним, это надо было видеть, валит толпа, куча народу, какая-то молодежь, какие-то студенты, еще какие-то люди. Все идут за ним, все громко разговаривают, он общается со всеми одновременно. Привел их всех и говорит, «Гостей принимаете?» Бабушка сварила всем кофе, все вошли в дом, уселись кто где, на стуле, на диваны и прямо на полу. Бабушка разносила всем кофе, а дядя Алек показывал им слайд-фильм. И они еще долго общались в тот вечер. Очень удивился тогда мой дедушка. Человек только что приехал, впервые в городе, никого не знает, откуда он их всех взял. Где он их всех нашел? А на следующее утро новые друзья уже повезли его на своей машине в Ереван, потом куда-то еще, и отец Александр совсем ушел в народ.